Девочка, зовущая себя Кит, казалась не кем иной, кроме как милым обычным ребёнком. Но рассказанное ею было за пределами воображения. Мои родители продали меня. Мы были детняками. У них не было выбора. Но меня не продали на фабрику сутеньёру или что-то в этом роде. Ничего такого. Меня вывезли в упаковкура, постоянно обкалывали шприцами и делали много вещей с моим телом. Я не знаю, что они делали. Обычно я спала всё это время. Я думаю, они усыпляли меня. Просыпаясь, я обнаруживала, что вся обмотана пинтами. Это всегда казалось страшным. Но сейчас уже нет. Что действительно страшно, так это то, что в какой-то момент я перестала быть человеком. В один день они поместили меня в большую комнату без окон. Люди, державшие меня там, сидели. Они в странной серебристой одежде, покрывающих с ног до головы, они дали мне какой-то странный препарат. Я выпила его, и все не тут же выбежали из комнаты. Тогда они запустили туда кучу крыс, сотня. Я была напугана, пыталась бежать, но бежать было некуда. Поэтому я в ужасе спряталась в угол комнаты. Но у всех крыс вдруг началы идти пены изо рта, они все покибля. Я не понимала почему, но Потом я выяснила, что это я их отравила. Почти вся крыса умерла, и только несколько осталось живых. Мне было жалко их. Я протянула руку, и когда я коснулась их, они погибли. Так я поняла, они превратили меня во что-то, настроенное только на убийство. Я думаю, если я выпью этот препарат, тогда всё живое вокруг меня умрёт. Девочка говорила без эмоций. Мы все удивлённо уставились на неё. В наших головах не умещались страдания и боль, которые приходилось терпеть ей. Каково ей, когда её протянутая рука приносит лишь смерть? Как можем мы понять? Она продолжала говорить. "Лючистелы шепшут это со мной, называли меня совершенно моружем. По их словам, против меня нет защиты. Мир будет принадлежать тому, кто сможет правильно использовать меня". И ему даже не потребуется лекарство, потому что всё, что нужно, убить меня. Так если ты хочешь заполучить мир, ты получишь его, если любишь меня. Это легко. Но тогда что-то случится. Они вывезли меня из гор сюда, сказав, что собираются использовать ключ к сделке. Но девушка с этой страны пришла и спасла меня, приказав мне бежать. Но она Впервые её голос задрожал, будто она была готова расплакаться. «Довольно», – сказал я, не способны выносить это больше. «Мы всё поняли». «Я не могу заставить её рассказать нам больше этого». Кит крепко стиснула платок к своей руке, её плечи дрожали. «Что думаете?», – прошептал я, глядя на остальных. «Я не знаю», – неопределённо ответил он на Нане. Не то чтобы я понимала рассказанное, не говоря уже в Вере в такое. Думаешь, она лжёт? Нет. Не представляю, чтобы кто-то кормил ребёнка такой запутанной ложью. Касуми выглядел рассверепевшим. Каким бы грубым он ни был, внутри он всегда боролся за то, что было правильным. Он явно был готов отправить его от каждого, кто сделал это с Кит. Это вполне разумно, согласилась Назомя. осторожно подбирая слова, «Хм…», hmm. – заёжил Митсу. «Забудьте, верите ей или нет, нам нужно решить, что делать с ней», – сказал я, пытаясь сдвинуть дело с мёртвой точки. «Я знаю…», – голова на Нане до сих пор лихорадочно качалась. «Но она такая маленькая, как они могли сделать с ней такое?» «Не имеет значения, что она маленькая или что она ребёнок», – внезапно ставилось слово Тэндики. Ты знаешь об этом лучше, чем кто-либо ещё, Нэ-Нэ-Нэ-Кёко-сан. Нэ-Нэ-Нэ малость ахнула. Время от времени Тэндики действительно мог ударять в больные места. Он определённо знал, что она сбежала из дома. Мы точно не можем отвезти её в полицию. У Кит сейчас нет никаких документов. Они никогда не поверят в её историю. С ней будут обращаться, как с преступницей. Даже рассуждая, я чувствовал, будто говорю, что мы ни на что не способны. Остальные думали так же. Повисла долгая тишина. Но прервал Лукас уме, обернувшись, кит. Он уз сказал: "О тебе бежать?" Кит кивнула. "Значит, кто-то идёт за тобой?" Мы все сглотнули. "Я не знаю", покачал головой кит. Но Касуме определённо был прав. Кажется, вероятно. «Что будем делать сейчас?» «Мы не можем позволить её поймать им», – ответил Касуми. «Верно», – кивнул Тэндики. «Хм…», – Митсо до сих пор ёрзал, он так сильно задумался о чём-то, что перестал походить на самого себя. «Впрочем, если когда-то и было время для этого, то сейчас». «Значит, значит они действительно делали с ней все эти ужасные вещи», – сказала Нананет. Будто до сих пор не верила услышанному. И тогда вдруг злость нахлынула на неё. Это неправильно. Никто не говорит, что это правильно. Верно? Кассаме кинул взгляд на остальных из нас, и я кивнул. Тогда Кит тихо сказала: "Это не имеет значения". "А?" "Не имеет значения. Что случится со мной?" Её голос казался ужасно измученным. Мы ощутили, будто наши сердца сдавила цепкая рука. Наверное, я не могу говорить за остальных пятерых, но уверен, что они почувствовали то же самое. Никогда ни один ребёнок не должен говорить, как старуха на смертном одре. "Не беспокойся, мы спасём тебя", сказала Назоми, обращаясь ко всем нам. Кит, не ответив, опустил взгляд. "Есть идеи, Кит-чан?" спросила Нанане, и она покачала головой. "Тогда что? Мы пока спрячем её, и тогда Я никак не мог решиться. Я знал одно место. Её можно спрятать кое-где. Кит будто не от мира сего, но я знал такое же изолированное место культ моих родителей. Там она может скрыться от остального мира. Впрочем, я действительно не хотел предлагать этого. Я больше никогда не хотел иметь с ними ничего общего. Но если нет иного выхода, <звык> начал я Не думаю, что мы готовы думать об этом, сказал Касумя. Нужно выиграть немного времени. Посмотри, что произойдёт. Выяснить, на самом деле кто-то хочет за ней или нет. Тогда мы будем действовать. Так кому-то. Он посмотрел на меня, и я заморгал и кивнул. Может, мы используем наши таланты, чтобы проверить? предложила Нанане, складывая руки. Кто-то улавливает что-нибудь? Мицуокон? Даже твоя размытость важна, Мицуо не ответил. Он до сих пор казался впавшим в прострацию. Вдруг громкий звук донёсся из-за пределов комнаты. Мы все напряглись, уставившись на дверь. Тишина. Больше никаких звуков не доносилось. Касуми тотчас метнулся к интеркому. "Кому ты звонишь? В офис управляющего? Если что-то происходит ниже, мы узнаем". Касуми приложил трубку к уху. И начал выжидать. Кажется, никто не отвечал. Чёрт, никого. Дай мне. Я протянул руку, и раздался щелчок, будто кто-то поднял трубку. Помогите, мы от. Раздался крик, и связь оборвалась. Алло, алло, звал я, но ответа так и не последовало. Что происходит? Прошептала Белая как лист на зоме. «Её преследователи здесь, и они не беспокоятся о сопутствующем ущербе», сказал Тензике. «Но как они обнаружили нас?» «Пообеспокоимся об этом позже. Во-первых, мы должны выбраться отсюда». «Бах, стук, боли и громкие шума». Что-то происходило этажом ниже нас. Они атаковали всех зданий? Кто эти чёртовы люди?» Но если они захватят таш ниже, как мы сбежим? воскликнул я. Тендики брови не повел. Здесь должен быть аварийный спасательный жёлоб. Мы спустимся по нему. Такое чувство, будто он делал подобное прежде. Словно он эксперт в таких вещах. Ещё один громкий звук послышался из коридора. Они так близко! Все на пол! скомандовал Тендики и подошёл к двери. Мы последовали его приказу, затаившись в углу. На Нанас хотела Кит, прижимая её к себе. Кит прижалась в ответ. Мы слышали медленно приближающийся грохочущий звук. Они здесь. Тенди кижал и разжимал свои ладони. Что он делает? Мы задержали дыхание, пытаясь подготовиться к чему угодно. Все, исключая Мицу. Его взгляд блуждал, а внимание явно было сконцентрировано не здесь. Это как он сказал, полностью расслабленный. О, знаете, это как "Куку вы чёрт, ты делаешь?" прорычал Касуми. Мицун не обратил на него никакого внимания. Горячая, потом холодная штука. Но я не знаю этого. Вытекает кровь само по себе горячая, но тело теряет тепло, становясь холодным. Правильно? «Но как я узнаю об этом после того, как это произойдёт?» «Полный нелепица!» «Возьми себя в руки!» И я потянулся к нему, чтобы схватить за плечо. Но Митсу вдруг сильно толкнул Касуми. И не только его. Он также отпихнул в сторону на Нанес Кит. Моментом позже это произошло. Дверь слетела с петель, и пять или шесть фигур ворвались в комнату. Тензики двинулся на перехват. И ещё больше врагов вломилось через окно. Мицу стоял прямо на пути их атаки. Метнулись вперёд ножи, ударяя его в грудь и живот. Но даже после такого Мицу использовал весь свой вес, чтобы навалиться на них и вытолкнул их тела обратно в окно. И я заметил, даже сейчас Мицу был не здесь. Его взгляд блуждал где-то, а сам он говорил: "Ах, я понял. Я понял это сейчас". Это как я, и он вывалился в окно прямо за ними. Мицукон! завопила назоми. Позади неё люди, сцепившиеся стендики, начали взрываться. Я понятия не имел как, но было очевидно, что Тэндика сделал что-то с ними. Чёрт возьми! Тэндика обернулся и метнулся к окну. Мы посмотрели наружу. На земле, с шестью этажами ниже нас, где лежал Мицуо, и вытолкнутый им мужчина. на их расплющенные тела. Мицу. Но ни слова больше не могло вырваться из меня. Никто не придёт этим путём, сказал Тендики, глядя вверх. Пострее, это были не последние. Но он номер, он номер. Зубы на нёбе выбивали дрожь. Не защити Мицу тебя, мы бы все умерли. Уходим, прорычал Тендики. Схлынула первая волна паники, и правда утвердилась в наших головах. Кадзуми Мицу на самом деле был мёртв. Они больше не являлись людьми, и было их множество. Те, кто ввёл наркотики в своё тело, оказались запрограммированы заражать подобных им группы подростков в ластующее в другое время суток. Несложно представить, что произошло. Другие группы решили найти заражённых на своей территории и атаковали. Но были укушены. Жидкость попала в их кровеной поток. И тогда произошла эволюция. Нечто, чего не ожидали даже сами производители наркотика. Заражённые разумы начали резонировать, подобно пчелиному улью. Некоторые члены этого улья были в вечерней группе, и несколько из них видели шестёрку, относившую кит в съёмную квартиру. Они обратились к диких зверей. А дикие звери много умнее, чем допускают люди. Инстинкты, отточенные в течение десятилетий, могут быть гораздо более стремительными и точными, чем сознательный человеческий разум. И все животные, от мельчайшей амёбы до огромного кита, в особенности разделяют один инстинкт уничтожить всех врагов. Люди, считающие, что животные не убивают, если в этом нет необходимости. видят только часть картины. Они не убивают просто потому, что не могут убить больше, чем следует. Но даже однажды, будучи врагами, животные, как и люди, не грезят об уничтожении целого вида обидчика. И этот инстинкт вёл их. Инстинкт использовал воспоминания времён их человеческой бытности, направляя в использовании оружия, в групповых атаках, нападениях сзади, во время отвлечения внимания на что-то. отдаваясь при этом инстинкту животного. Но их начальная атака провалилась. Враги пожертвовали одним из своих, чтобы отбить первую волну и сбежать. Весь желудом был оккупирован. Управляющий убит, как и все жильцы. Здесь не осталось путей к побегу. Но враги использовали жёлоб аварийного доступа, чтобы достичь земли в мгновение ока. Последний из них отсоединил жёлоб и просто спрыгнул вниз. Немыслимо приземлившись на обе ноги, здесь преследуемые были потеряны. В тишине они наблюдали своих врагов, угнавших небольшой фургон, припаркованный неподалёку от посадочной площадки. И скрылись без единого слова. Не было нужды, больше не было нужды в языке преследовать врагов и покончить с ними. Все остальные вещи перестали иметь значение